Донниджер расхаживал по кабинету, репетируя свою речь, отрабатывая жесты и повороты. Он был известен как великолепный, даже харизматический оратор. Но Крамер знала, что эта репутация родилась не сама по себе. Наоборот, она явилась результатом длительной подготовки, поиска самых точных слов, отработки каждого движения. Дониджер ничего не предоставлял случайности. На первых порах Крамер была озадачена его невероятным, близким к одержимости, пристрастием к бесконечным репетициям любых своих появлений на публике. Такое поведение казалось странным для человека, которому было в высшей степени наплевать на то, понимают его другие или нет. Позднее ей стало ясно, что Дониджер получал наслаждение от общения с публикой, потому что людская масса так легко поддавалась управлению. Он был убежден, что гораздо умнее и находчивее любого человека на свете и убедительная речь, они никогда не поймут, что же именно их убедило, была просто еще одним способом доказать это. И теперь... Дониджер расхаживал по кабинету, используя крамер в качестве аудитории, состоящей из одного человека. «Всеми нами руководит прошлое, хотя никто этого не понимает. Власти прошлого никто не признает», — провозгласил он, подкрепив свои слова резким взмахом руки. «Но если вы задумаетесь над этим вопросом, увидите, что прошлое всегда играло гораздо более важную роль, чем настоящее. Настоящее подобно коралловому острову, который поднимается над водой, но построен из миллионов мертвых кораллов. Они скрыты под поверхностью воды, их никто не видит. Точно так же и наш повседневный мир основывается на миллионах и миллионах событий и решений, которые произошли в прошлом, а то, что мы добавляем в настоящем, является просто незначительными надстройками. Подросток завтракает, затем идет в магазин, чтобы купить самый последний компакт-диск с новой записью. Ребенку кажется, что он живет в периоде, который можно назвать современностью. Но кто создал понятие записи кто создал понятие «магазин», кто создал понятие «подросток» или «завтрак», не говоря уже обо всём остальном, о социальном положении этого ребёнка, его семье, школе, одежде, транспорте и правительстве. Ни одно из этих понятий не возникло в настоящем. В большинстве своём они были определены сотни лет тому назад, 500 лет, 1000 лет, данный ребенок находится на вершине горы, которая называется прошлым, и совершенно не замечает этого. Им управляет то, чего он никогда не видит, о чем никогда не думает, о чем ничего не знает. Именно эта форма принуждения принимается без малейшего сопротивления. Подросток скептически воспринимает другие формы принуждения – ограничения, устанавливаемые родителями, рекламные передачи, правительственные законы. Но невидимое принуждение прошлого, которое решает почти все в его жизни, не подвергается сомнению. Это и есть реальная власть, власть, которую можно захватить и использовать. «Поскольку будущее управляется прошлым, точно так же, как настоящее, именно поэтому я говорю, будущее принадлежит прошлому». И причина... Донниджер запнулся раздраженный. Зазвонил сотовый телефон Крамер, и она ответила на вызов. Он продолжал расхаживать взад и вперед, попробовал один жест, другой. Закончив разговор, Крамер подняла взгляд на президента компании. «Ну и что там?» — спросил он. «Это был Гордон. Они живы, Боб». «Они что, уже вернулись?» «Нет, но мы получили запись их голосов на пленке. Трое из них живы наверняка». «Запись? Ну кто же догадался это сделать?» «Стерн». «Неужели? Может быть, он не настолько глуп, как я думал?» «Мы должны нанять его». Он помолчал. «Значит, вы хотите сказать мне, что нам в конце концов удастся их вернуть?» «Нет, я не уверен в этом. И в чем же проблема? Им приходится держать наушники выключенными. С какой стати батареи наушника имеет заряд, превышающий 37 часов? Какой смысл в том, чтобы отключать их?» Он вдруг умолк, уставившись в стену вы так думаете вы думаете что это он что это декарт да возможно но каким же образом ведь прошло уже больше года декарт неминуемо должен был погибнуть вы же помните его привычку затевать драку с каждым встречным да но что то все же заставило их выключить наушники я не знаю — сказал Донниджер. Роб набрал слишком много ошибок транскрипции и не поддавался никакому управлению. — Черт возьми, он же шел прямиком в тюрьму. — Да, за то, что с невиданной жестокостью избил какого-то парня в баре, — подтвердила Крамер. В полицейском рапорте было сказано, что он нанес ему 52 удара металлическим стулом, Парень находился в коме целый год, и Роб, несомненно, должен был попасть в тюрьму. Именно поэтому он и вызвался совершить еще один переход. «Если Декарт еще жив, — сказал Дониджер, — то у них может возникнуть масса неприятностей». «Да, Боб, я думаю, что они в эти неприятности уже вляпались по уши». «Девять часов...» 57 минут 2 секунды. Очутившись в прохладном полумраке леса, марик нарисовал на земле обломком палки грубую карту. «Сейчас мы находимся здесь, за монастырем. Мельница расположена примерно в четверти мили от нас. Там выставлена застава, мимо которой мы должны будем пробраться». «Ого!» — протянул Крис А потом нам нужно попасть на мельницу. «Каким-то образом», — добавил Крис, — «именно там мы раздобудем ключ. Так что мы идем к зеленой часовне, которая находится... Где Кейт?» Девушка взяла палку и пририсовала на плане квадратик. «Если это ларок на вершине утеса, то на севере от него раскинулся лес». «Дорога проходит где-то здесь. Думаю, что часовня не очень далеко. Возможно, здесь. Мили две, скажем, две мили». Марек кивнул. «Ну что ж», — проговорил Крис, выпрямляясь и вытирая руки от глины, — «ничего сложного. Все, что нам нужно сделать, это пробраться мимо вооруженной заставы на укрепленную мельницу, оттуда пробраться к какой-то часовне» и постараться, чтобы нас не убили по дороге. Пошли, что ли? Выйдя из леса, они оказались на разоренной земле. Над монастырем Сен-Мер бушевало яростное пламя, и облака дыма скрывали солнце. Черный пепел, как снег, зимой висел в воздухе, сыпался на землю, садился на плечи и лица. Путники чувствовали, как он хрустел на зубах. За рекой они разглядели темный контур Кастельгарда. Город являл теперь собою скопище почерневших дымящихся развалин. Довольно долго никто не попадался им на пути. Проходя с западной стороны от монастыря, они миновали крестьянский дом. Возле двери лежал на земле старик, из груди у него торчали две стрелы. Из дома доносились крики младенца – Заглянув внутрь, они увидели лежавшую ничком у очага женщину с разрубленной головой. Рядом с ней смотрел в небо мальчик лет шести с распоротым животом. Младенца они не видели, но им казалось, что плач раздается из лежавшего в углу свертка. Кейт шагнула было к младенцу, Марек крепко взял ее за руку. «Нет, они пошли дальше». Дым стелился над безлюдным пейзажем, опустевшими жилищами, заброшенными полями. Они не видели ни одного человека, если не считать убитых обитателей хижины. «Куда все подевались?» — удивился Крис. «Ушли в лес», — пояснил Марек. «Там у них есть и хижины, и землянки. Они знают, что делать. В лесу? Как же они там живут?» нападая на любого вооруженного человека, который покажется неподалеку. Именно поэтому рыцари убивают каждого, кого встретят в лесу. Они считают, что все лесные обитатели Годин-бандиты и знают, что Годин не помилует их, если у него появится такая возможность. Выходит, именно это случилось с нами сразу после высадки? Да, подтвердил Марек. Антагонизм между простонародием и знатью сейчас достиг крайних пределов обыватели негодуют из за того что им приходится содержать класс рыцарей которые взымают с них налоги и всяческие подати но когда подходит до дела не выполняет своей части общественного соглашения чвангливые вояки не могут не защитить страну ни выиграть отдельного сражения Французский король попал в плен, и народ воспринял это событие как символическое. Теперь, когда боевые действия между Англией и Францией притихли, стало совершенно ясно, что рыцари – это причина дальнейшего разорения. И Арно, и Оливер сражались на стороне своих королей при Пуатье, а теперь они оба грабят население, чтобы заплатить своим воинам. Людям это, естественно, не нравится» поэтому они собирают банды из годинов, живущих в лесу, и при первой возможности оказывают сопротивление рыцарям. «А крестьяне из той хижины?» — спросила Кейт. «Почему понадобилось убивать их?» Марек пожал плечами. «Возможно, твоего отца убили в лесу бандиты-крестьяне. Возможно, твой брат однажды Выпил лишнего, заблудился и был убит и ограблен крестьянской бандой. Возможно, твоя жена и дети ехали из одного замка в другой и исчезли без следа. В результате ты готов сорвать свой гнев и обиду на ком угодно. И в конечном счете именно так ты и поступаешь. Но Марек приложил палец к губам и указал вперед просветах между деревьями справа налево мелькало развивающееся зеленое с черным знамя. Оно виднелось над верхушками кустов, и было ясно, что его несет скачущий галопом садник. Марек махнул рукой направо. Не говоря ни слова, они пошли вверх по течению и, наконец, оказались возле мельницы, где должна была находиться застава сэра Оливера. Мост, на котором располагалась мельница заканчивался на берегу высокой каменной стеной. В ней была проделана арка, с противоположной стороны мост упирался в высокую скалу. К скале был пристроен каменный дом для стражи и сборщиков пошлины за проход. Сквозь арку проходила единственная дорога в Ларок, а это значило, что солдаты Оливера, укрепившиеся на мосту, владели и этой дорогой. Известняковые утесы, вдоль которых тянулась дорога, были высокими и ответственными, и поэтому пройти дальше, кроме как через арку, было просто невозможно. А возле арки стояло что-то говорил солдатам Роберт Декер. Марек помотал головой, словно отгонял наваждение По дороге тянулся поток крестьян, Главным образом, женщины-детей. Некоторые тащили на себе узлы с каким-то скарбом. Они стремились под защиту замка Ларок. Декер переговаривался со стражниками, время от времени бросая взгляды на прохожих. Казалось, что он уделял им очень немного внимания, но троим беглецам наверняка не удалось бы проскользнуть мимо него неопознанными. Но в конце концов Дакар ушел в башню, защищавшую вход на мост. Марек подтолкнул своих товарищей, и они, выйдя на дорогу, смешались с толпой крестьян, бредущих к проходу. Марек почувствовал, что вдруг начал потеть. Стражники в основном присматривались к тем, кто что-нибудь нес.